Глава 3. Если вы меня не послушаете, у всех будут большие неприятности. Кассандра. За полдня Гарри не успел привыкнуть к мобильному телефону, подаренному Серегой, и дико дергался каждый раз, когда тот звонил. Вот сейчас молодой волшебник подпрыгнул на добрых полметра и чуть не свалился с дивана. Хрустальные шары, которые использовали для связи волшебники из его родного мира, не имели привычки вибрировать и издавали куда более приятные звуки. «Это Герман», — сказал голос из трубки. «Плохие новости. Мы с Серегой нашли Фила. Он мертв». Гарри выглянул в окно. Небо не обрушилось на землю. Солнце по-прежнему сияло на небосклоне. Тут Гарри вспомнил, что Фил создал не землю, и подумал, как смерть Творца может отразиться на сотворенном им мире. Гарри надеялся, что никак. В конце концов, он сам, часть своего мира, был до сих пор жив». И стрелок тоже. Он сидел в кресле напротив и читал «Темную башню». «Как это случилось?» — спросил Гарри. «Огромная дырка в груди», — сказал Герман. «Запах пороха по всей квартире, полагаю, его застрелили. Вполне возможно, что из дробовика». «Нет», — сказал Гарри, — «просто из очень большого револьвера». «Я тоже об этом подумал». Признался Герман. «Ты считаешь это не Горюс?» «А кто еще?» Но зачем ему убивать Фила? Он ведь совершенно безобиден... был. «Негориус ненормальный», — сказал Гари. «Псих! Просчитать его поступки невозможно». «Даже психи действуют по какой-то схеме», — сказал Герман. «Иногда их действия можно предугадать. Зато теперь мы точно знаем, что Негориус в Москве», — вздохнул Гарри. «И револьвер до сих пор при нем». Услышав о револьвере, Джек Смит Вессон отложил книгу и поднял глаза на Гарри. Волшебник кивнул стрелку, обещая скоро все объяснить. — Мы попробуем опросить соседей и выяснить, как Негориус теперь выглядит, — сказал Герман. — Может быть, удастся найти его обычным путем без применения магии. У меня есть знакомые в полиции. — Хорошо, — сказал Гарри. — Прости, Герман, мне требуется время, чтобы все обдумать. Ты же понимаешь... Для нас Фил был непростым человеком. — Да я понимаю. Я перезвоню, если мы что-нибудь выясним. — Фил умер, — сказал Гарри, нажимая на кнопку отбоя. Негорю застрелил его из револьвера Роланда. — Значит, Негорю с рядом, — заметил Джек. — Я тоже так подумал, — сказал Гарри. — Но хорошо ли это? Из квартиры Фила Герман трансгенцировал их прямо в Серегину машину. Стекла черного бумера были сильно затонированы, так что внезапное появление в салоне водителей и пассажира не могло привлечь нежелательного внимания. — Гарри тоже считает, что это Негориус, — сказал Герман, — а мотив? Гарри назвал Негориус и психопатом. — Но сам ты так не думаешь. Психопаты редко достигают такого уровня могущества. — Возможно, парень свихнулся уже потом, — сказал Серега. Вообще, как говорят менты, мотив — дело десятое. Если мы прищучим Негорюса, так и не узнав причин его поступков, лично я от этого сон не потеряю. — Я тоже, — сказал Герман. У него зазвонил мобильный, и одного взгляда на номер вызывающего абонента оказалось достаточно, чтобы лицо Германа скривилось, как от зубной боли. — Черт побери, что там? Герман показал телефон Сереге. «Еще какое, черт побери!» «Согласился Серега?» «Ты ответишь?» «А есть варианты». Герман поднес телефон к уху. «Добрый день, Роман!» «Здравствуй, Гера! Мне сказали, что ты вчера навещал Шамбалу». «Было дело. А почему ко мне не зашел?» «Извините, Роман, я очень торопился». «Как всегда, — сказал Роман, — ты постоянно слишком занят для своего старого учителя». Не преувеличивайте, вовсе вы не старый. Знаю, что врешь, но все равно приятно, — сказал Роман. «Итак, что за дела призывали тебя в Шамбал?» «А что вы уже знаете?» — спросил Герман. Серега выразительно покрутил пальцем у виска. «Чертовски хороший вопрос, который много говорит о сложившейся ситуации», — сказал Роман. «Я знаю, что ты листал книгу магов». Я тоже в нее заглянул, и то, что я увидел, меня встревожило. С интервалом нескольких дней на земле появилась куча волшебников. Появился волшебник твоего калибра, и волшебник калибра просто запредельного. Что ты можешь мне об этом рассказать? а Что бы вы хотели узнать? — Я хотел бы знать, какими неприятностями нам это грозит, — сказал Роман. — Но почему вы думаете, что мне об этом что-то известно? «Ты никогда не умел врать, Герман!» — сказал Роман. «И чтобы тебе не пришлось это делать изгорать от стыда, я сообщу тебе еще кое-что. Совет мудрецов Шамбала знает о присутствии этих двух волшебников, и он очень обеспокоен, потому что ни с чем подобным мы до сих пор не сталкивались. Я даже скажу тебе больше, совет почти в панике, и король готов санкционировать решительное действие». «Спецназ?» — уточнил Герман. «Что же их так напугало-то?» «Могущество, которое нельзя контролировать», — сказал Роман. «Единственное, что удерживает спецназ в пределах Шамбала, — это незнание точного адреса, по которому ему следует выдвигаться. Теперь я задам тебе прямой вопрос и хочу услышать столь же прямой ответ. Эти маги в Москве...» «По крайней мере, один», — сказал Герман. Тот, который моего калибра, и я могу со всей ответственностью заявить, что для нас он не представляет никакой опасности. — А второй? — Адрес нам тоже неизвестен, — сказал Герман. — А что касается опасности, очень может быть. — Мне нужно больше информации, — сказал Роман. — Чем вы там вообще занимаетесь? — Как обычно, — сказал Герман, — спасение миров до обеда, после обеда и вместо обеда. о каком мире идет речь на этот раз. А, к счастью, не о нашем. Подробности потребовал Роман. «Может быть, при личной встрече?» — предложил Герман. «Пытаешься выиграть время». «Я могу провести вас сюда прямо сейчас», — сказал Герман. «У меня еще есть дела в Шамбале», — сказал Роман. «Я перезвоню тебе через час, тогда и поговорим». «Хорошо. И не наделай глупостей. Постараюсь». Герман кинул телефон на заднее сиденье «Ты все слышал?» «Да аж больше, чем бы мне хотелось. Нафига ты ему все рассказал?» «А толку врать?» — спросил Герман. «Кроме того, я не могу иметь ничего против, если не Негорюсу ухлопает наш доблестный спецназ, и Гарри заберет револьвер с его остывающего трупа. Этот парень пугает меня все больше и больше, но после того, как он убил Фила, я просто в ужасе». «Если он действительно так крут, то какие у нашего дублесного спецназа шансы его ухлопать?» «Хм. «При должном старании наш спецназ может ухлопать кого угодно, и дело тут вовсе не в могуществе», — начал размышлять Герман. «Поставив машину на стоянку, я собираюсь трансгенцировать нас обоих на дачу. Нужно обсудить последние новости более тщательно, а время на пробки терять не хочется». «Я хотел бы с тобой посоветоваться, Джек», — сказал Гарри. Стрелок отложил книгу. «Сегодня утром я встретил девушку», — сказал Гарри и замолчал. «Я думаю у тебя волнует гибель Творца», — заметил Джек. «Но ты можешь поделиться со мной и этой проблемой. Только учти, что ты вряд ли выбрал хорошего советчика. В вопросах с девушками я не эксперт». «Это очень странная девушка». — сказал Гарри. — То есть девушка как раз нормальная. Что странного, так это мое к ней отношение. Меня к ней тянет? — Насколько я слышал, в этом нет ничего удивительного, — заметил Джек. — Это нормально, особенно в твоем возрасте. — Меня на самом деле тянет, — сказал Гарри, — почти физически. — Возможно, время от времени такое происходит со всеми волшебниками, — сказал Джек. — От меня ты чего хочешь? — Я не знаю, что мне делать. — На этот вопрос у стрелков есть один ответ, — сказал Джек. — Делай, что должен. — Я не Анигориусе, — сказал Гарри, — я об этой девушке. Что мне с ней делать? — Для начала сетю выяснить, взаимна ли твоя тяга. — Потому что если девушку к тебе не тянет, то лучше вообще ничего не делать. Спроси ее. — И я не могу. — Почему? — Страшно, — признался Гарри. тебе больше пугает положительный или отрицательный ответ?» «Если бы я знал, — вздохнул Гарри, — мне кажется, отрицательный ответ меня просто убьет». «Стоп, — сказал Джек, — ты встретил девушку сегодня утром, и все уже так серьезно?» «Если быть абсолютно точным, первый раз я ее встретил сразу по прибытию на Землю, — сказал Гарри, — и умудрился найти ее еще раз. «Это вышло случайно, — сказал Гарри. — Может быть, это судьба? — А может быть, это любовь? — улыбнулся Джек. — В этом я не уверен. Если так, то у меня большая проблема. — Только в том случае, если она не ответит тебе взаимностью. — -а, а если ответит? — спросил Гарри. — Даже если не принимать во внимание разборки с Негориусом, мы с ней принадлежим к разным мирам. Если верить множеству романтических баллад, такие... «Мелочи влюбленных не останавливают», — сказал Джек. «Сколько ты с ней общался?» «На «Целую вечность. Все утро. И вернулся сюда окрыленным», — сказал Джек. «Это любовь. Точно. Сейчас ты напоминаешь мне Бозила. Такой же циничный». «Может быть, это не цинизм?» — сказал Джек. А, «А что тогда? Может быть, это зависть? Когда ты увидишь ее в следующий раз...» «Если ничего не случится, то вечером на всякий случай я записал ее номер телефона». «Весьма предусмотрительно», — похвалил его Джек. «Она знает, кто ты?» «А в общих чертах я сказал ей, что я волшебник и что я не местный». «А ты сказал, насколько ты не местный?» «Полагаю, время для этого еще не пришло». «А она чем занимается?» «Она художница и еще ландшафтный дизайнер, только я не совсем понимаю, что это означает». — Из вас может получиться отличная пара, — заметил Джек. — Ты будешь двигать горы, а она будет говорить, в каком направлении. — Я пришел, чтобы поделиться с тобой своими мыслями, а ты стебаешься, — обиделся Гарри. — На самом деле твою проблему может решить только ты сам, — сказал стрелок. — Только я вообще никакой проблемы не вижу. Сначала разберемся с ней Негориусом, а потом можешь думать, влюбился ты или нет, хоть до полного посинения. — я думал, друзья, для того, чтобы все с ними обсуждать, — сказал Гарри. — А разве мы еще не все обсудили? — спросил Стрелок. — Творец мертв, наш мир на грани катастрофы, один из главных его спасателей — «Познакомился с девушкой и думает совсем не о том, о чем надо. Хочешь мудрого совета? Так я его только что тебе дал. Сначала закончи дела, а развлечения оставь на потом». «Когда у тебя возникнут трудности, я постараюсь к ним отнестись таким же пониманием», — пообещал ему Гарри. «Можешь начать прямо сейчас», — улыбнулся Стрелок. «У тебя трудности?» «Ага», — сказал Стрелок. Я мучительно выбираю между трусостью и смертью. — Поясни, — попросил Гарри. — Дверь черного стрелка исчезла. Она не смогла последовать за мной в этот мир, — сказал Джек. Но она вне всякого сомнения вернется, как только мы выполним наше задание и покинем землю. — Остаться здесь — это трусость. Вернуться домой — смерть. Что бы ты выбрал? — и Я бы остался, — сказал Гарри. — В этом я не сомневаюсь, — сказал Джек. — Но ты волшебник. То, что нормально для волшебника, не подходит для стрелка. — Разве ты не хочешь жить? — Хочу. У тебя есть кто-то близкий в нашем мире, кто-то, по ком ты будешь скучать. — Исключает тебя вряд ли. — Тогда что же зовет тебя вернуться? — Не понял Гарри. — Долг. — А в чем заключается твой долг? — спросил Гарри. — Долг умереть? — Стрелок не должен отступать. — Это глупо, — сказал Гарри. — Не всякую стену можно пробить собственным лбом, и каждый разумный человек это понимает. — Но я не каждый. Я стрелок. — Мне кажется, это твой универсальный ответ на любой вопрос, — сказал Гарри. — Но, возможно, особенно в свете последних событий, это не такой уж правильный ответ. — Я понял, что это такое. — — сказал Гарлагориус. — Растительность пожухла, небеса плачут, светило перечеркнуто траурной полосой. Тебе это ни о чем не напоминает? — Нет, — сказал Мэнни. — Книга пророчеств Катулы Безумного, — пояснил Гарлагориус. — В последний раз я перечитывал ее лето, двести назад. Но этот фрагмент хорошо запомнил. Похоже, наша Вселенная оскорбит по тому, кто ее создал. Творец умер. «Разве такое может быть?» — удивился Мэнни. «Ты сам его видел», — сказал Горлагориус. «Разве Филл был похож на бессмертного?» «А как же мы теперь?» «Как видишь», — сказал Горлагориус. «Большой Бу на месте, мы живы, солнце по-прежнему светит, пусть и тусклее обычного». Катастрофы не произошло и, думаю, уже не произойдет, а со временем все вернется в норму. Разумеется, если мы справимся с большим бо, и у нас будет это самое время. Кухня на даче Германа была такая же просторная, что в ней с комфортом разместились все гуманоидные представители бригады и агентства «Талисман». Не влезли только драконы. Змей Горыныч просунул одну голову через вырезанный в полу люк, а Бозил разместил свою тушу рядом с окном. Он категорически отказался от предложения Гарри временно превратить его обратно в человека. бозелу нравилось быть драконом, а за последние дни он уже успел отвыкнуть от этого ощущения. Серега сварил всем кофе. курящая часть собравшихся задымила сигаретами, а Муромец с горломом тут же скорчили гримасы и уселись рядом с открытым окном. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить текущую ситуацию. Открыл совещание Герман. Слово для доклада имею я. Фил мертв, предположительно застрелен Негориусом из револьвера Орландо. В связи с этим возникает два вопроса. Первый... Означает ли это, что Негориус и сейчас находится где-то поблизости? Второй. Зачем ему вообще понадобилось убивать Фила? С чего вы взяли, что Фила убил именно Негориус? Поинтересовался Бозил. На земле нет монополий на огнестрельное оружие. Фила мог застрелить кто-то другой. В самый разгар нашего кризиса, уточнил Герман, я в такие совпадения не верю. «Кто верит, пусть поднимет руки. У кого нет рук, пусть кивнет головой». Руки не поднялись, голову остались неподвижны. «Едем дальше», — констатировал Серега. «У нас возникли дополнительные сложности», — сказал Герман. «Совет мудрецов Шамбалы, главный управляющий орган чародеев Земли, заинтересовался текущей ситуацией и может вмешаться в любой момент. Мудрецов тревожит присутствие на Земле... Мага-калибра Негориуса, и они готовы отправить за ним спецназ. «А, -а что такое спецназ?» — спросил Гарри. «Это отряд боевых магов специального назначения», — объяснил Герман. «Только не факт, что этот отряд способен с Негориусом справиться», — сказал Серега. «Спецназ Шамбалы способен на многое», — возразил ему Герман. «Они, между прочим, Федота из Боливии вынесли». А там с ним целая шайка-лейка была. — Только в Боливии Федот еще не был так крут, как сейчас, — сказал Серега. И даже нынешний Федот с Негорюсом рядом не валялся. — А кто такой Федот? — спросил Гарри. — Когда-то он был главным... — Ах, отрицательным персонажем, — сказал Герман. Только теперь он перевоспитался, живет отшельником где-то в глубинке и на мировое господство больше не претендует. Забудем про Федота и вернемся к Филу. — Подождите-ка, а у него дома интернет-камеру видел? — вспомнил Серега. — Хотя это нам ничего не даст, ему же оба винта форматнули. — У Фила в сети сайт был, — начал припоминать Герман. Туда изображение с камеры постоянно поступало. Надо проверить. Может, он его там и сохранял. А камера точно работала. Вот на это я внимания не обратил. Но обычно она работала, — сказал Серега. Вряд ли этот Негориус такой продвинутый, чтобы в онлайн-технологиях разбираться. Скажи, Гарри, ты разбираешься в онлайн-технологиях? Не знаю. Никогда не пробовал. а А что это такое? Вот видишь... — сказал Серега. — Скорее всего, нифига не Негориус в этом не рубит. Надо сайт проверить. — -а, а что это нам даст? — спросил Гарри. — Если повезет, мы узнаем, как Негориус выглядит в данный момент, — объяснил Герман. А заодно увидим, как Фил закончил свою жизнь. — Решено, — сказал Серега. — Пойду, покопаясь в интернете. Если что, звоните мне в библиотеку. — Все это хорошо, — сказал Гарри. — Но даже если мы узнаем, как Негориус выглядит и... «За что он убил Фила, это не поможет найти револьвер. Негорюс по-прежнему блокирует все поисковые заклинания. Я не могу обнаружить его местонахождение. Даже примерно...» «Хм-хм-хм», произнес горлом. «Возможно, нам удастся пробить его защиту, если мы объединим усилия для твоего заклинания», — сказал Герман. «Трое могут сделать то, что не под силу одному». а «А кто третий?» — спросил Гарри. — Разве к Сереге вернулась магическая способность? — А я еще не сказал. Скоро к нам присоединится мой учитель. — Надеюсь, твой учитель похож на моего, — заметил Гарри. — А то нас ждут большие неприятности. — Роман нормальный, — сказал Герман. — Хм-хм-хм, произнес горлом. — И он более сильный маг, чем я. Думаю, что у нас все получится. — Хм-хм-хм, произнес горлом. «По-моему, он хочет что-то сказать», — предположил Стрелок. «Так пусть говорит, а не блеет, как овца», — сказал Герман. «А я не блею», — гордо заявил представитель земли «Я кашлял». «Не обращайте на него внимания», — сказал Герман. «Если мы сейчас начнем его упрашивать, он будет выпендриваться еще минут двадцать. Мы можем провести это время более полезно». Проблема волшебников заключается в том, что они пытаются решить все вопросы только с помощью своей магии, иначе-то забывают про другие пути, — заявил Горлум. — не Негорюс тоже говорил что-то подобное, — вспомнил Гарри, когда хвастался, как здорово он всех обставил. — Вы будете предаваться воспоминаниям или все же меня выслушаете? — спросил Горлум. — Мы тебя слушаем, начинай вещание. «А вот хамить не надо!» — сказал горлум «Вы замечали, что люди — самый хамоватый народ во Вселенной? мы когда-нибудь встречали грубого эльфа или энта? Ничего подобного. Хамить — это прерогатива людей». «Полностью поддерживаю!» — сказал Бузил. «Наконец-то я нашел понимающую душу, камрад вскричал Горлун. «Нам с тобой надо обязательно обо всем поговорить!» Камараден, ты мой горлом, я глубоко уважаю тебя как разведчика, диверсанта и существо, много сделавшее для Средиземья, но это уважение никоим образом не помешает мне позвать сюда серёгу чтобы он переломал тебе ноги, — сказал Герман. Он только и ждет, когда ты дашь повод. Подчиняюсь угрозе насилия, — сказал горлом, — если вы не можете найти Негориуса при помощи магии, попробуйте включить мозг. Как бы вы его искали, если бы не были чародеями? Предлагаешь ходить по улицам и разговаривать с людьми? Я предлагаю хоть немного подумать, — сказал горлум Что за человек Негориус? Какие у него привычки, пристрастия? Как он любит проводить свободное время? Гарри представил, как могло бы выглядеть расписание для Негориуса. 15.00. Убийство при помощи магии. 15.30. «Предательство. 16.00. Разрушение миров. 17.00. Насаждение террора. 17.30. Боулинг». «Мы почти ничего о нем не знаем», — сказал он слух. «Кое-что о нем знаю даже я», — заявил горлом. «Негориус несколько нетипичный злодей. У него нет собственной армии, нет легионов темных приспешников. Нет...» состоящих у него на службе злобных монстров. никакой вывод можно из этого сделать? — Ему одиноко, — сказал Муромец. — Предлагаешь поискать его на вечерах общества «Кому за 30 спросил Герман. «Негориус работает ради уничтожения собственной вселенной», — не поддался на провокацию Горлом. «А поскольку он вряд ли страдает с суицидальным синдромом, он наверняка захочет остаться на земле, а, скорее всего, на довольно продолжительный срок». «И что?» «Ему надо где-то жить», — пояснил горлум «Гарри, наш клиент относится к странствующим или оседлым волшебникам». «Какой он? Каков был его образ?» Образ жизни. До того, как заварилась эта каша, и он провозгласил себя темным властелином. Где он жил? — По-моему, он жил в башне, — сказал Гарри. — Хотя в этом я не уверен. А потом у него был целый замок. — Наверняка в каком-нибудь труднодоступном месте, — сказал горлум Разменявшему тысячу лет парню трудно изменить свои привычки. Я начал бы его поиски с мест, где ему может быть комфортно. — В пределах Москвы и области нет башен, кроме Останкинской, но там жить трудновато, — сказал Герман. — Зато замков у нас хоть отбавляй. — Как насчет пентхаусов? — предположил Горлун. — Сомнительная теория. Шита белыми нитками. — Тем не менее, пентхаусов в Москве куда меньше, чем замков, и я бы начал именно с них. — сказал Горлун. — Наверняка существует какой-то способ проверить, не покупал ли кто-нибудь высотное жилище в последнее время. — А как насчет аренды? — Вряд ли, — сказал Гарри. — Волшебники нашего мира предпочитают собственное жилье. Видели бы вы мою шикарную башню? — Архитектурными особенностями своего жилища ты похвастаешься потом, — сказал Бузилл. «Мы можем как-то прояснить ситуацию с недавно купленными пентхаусами, или не можем?» «Думаю, можем», — сказал Герман. «Хотя я пока не представляю, каким образом». «Хотите, я на разведку слетаю?» — предложил средняя голова Змея Горыныча. М -м -м, «Вы мне только скажите, как этот Негорюс выглядит, и дело в Шаляпе». «То есть ты собираешься лететь по городу и заглядывать в окна?» — уточнил Герман. — Я представляю себе эту картину. — Так мне лететь? — Я думаю, обойдемся своими силами, — сказал Герман. — Разве я уже не член команды? — обиделся Змей Горыныч. — Если вы мне одному не доверяете, мы с Бозилом можем на пару смотаться. — Три головы хорошо, а четыре еще лучше? — уточнил Горлун. — Я не сомневаюсь, что ты член команды, но я, как ее мозг, выступаю против твоего предложения, ибо ваша вылазка может запросто превратиться в разведку боя. Любые военные действия должны быть хорошо спланированы, а не быть спонтанными. — А я на кого-то сейчас дону, — сказал Змей Горыныч. — Да так дуну что от него одни головешки останутся. — Почему вам всегда надо друг с другом припираться? — спросил Герман. Мелкие подколы, невнятные угрозы — нам всем было бы легче, если бы вы ограничивались только конструктивными предложениями. — о чем мое предложение неконструктивно? — спросил Змей Горыныч. — Я не про головешки, а про разведку. — Лучше я попробую навести справки через моего знакомого риэлтора, — сказал Герман. Тем временем засевший в библиотеке Серега залез на сайт Фила и в ускоренном режиме просматривал записи с установленной в его квартире интернет-камеры. Полночи программист поглощал кофе и метался по комнате, периодически подсаживаясь к своему компьютеру. Под утро Фил надолго застыл перед монитором, и Серега даже подумал, что творец миров просто-напросто заснул. Но потом тот вдруг резко дернулся и побежал либо в прихожую, отреагировав на звонок дверь, либо в туалет, ибо приспичило. Мгновение спустя выяснилось, что бегал он все-таки в прихожую, потому как в реалити-шоу появился новый персонаж. Идакий фронтоватый пенсионер. А потом Серега схватил телефон набрал номер Германа. Тащиться пешком через половину дома ему не хотелось. Герман пришел минут через пять, и Серега запустил фильм по второму кругу. «А звука нет!» — уточнил Герман. — Интернет-камеры старой формации звук не пишут. Можно позвать Горлому, он умеет читать по губам. — Нет необходимости. Герман сотворил несложное заклинание. — Не вижу эффекта, — заметил Серега. — Точнее, не слышу. — Динамики подключи. — Точно, — сказал Серега, хлопнув себя по лбу. Стоило ему воткнуть штекер в соответствующий разъем, как из динамиков полилась речь. Они послушали, посмотрели друг на друга, перемотали на начало и послушали еще раз, а потом еще раз. Наверное, им очень это понравилось. «Достаточно», — сказал Герман, когда Серега снова потянулся за мышкой. «Нечего... Э, мышкой гонять. Я думаю, что ничего нового мы не узнаем». «И что ты думаешь по поводу того, что мы уже узнали?» — поинтересовался Серега. «Тех ли парней мы поддерживаем в этом конфликте?» — Гарри не врет, — сказал Герман. — Негорюс действительно располагает артефактом. Только он вовсе не хочет уничтожить их мир. Он искренне убежден, что спасает его от стрелков. А Фил нам ничего об этом не сказал. — Как показывает запись, Фил далеко не все знал о созданном мире, — сказал Герман. — Ситуация оказалась гораздо сложнее, чем он предполагал. — Именно так бывает всегда, — пояснил Серега. Свет борется с тьмой только в книгах и их голливудских экранизациях. На деле мы имеем схватку сумерек с полумраком, и выбрать правильную сторону можно только наугад. — Поразительно мудрая мысль, — сказал Герман. — Но мы свою сторону уже выбрали. Негоре усубил Фила. Теперь мы просто обязаны его прищучить. Даже если он, возможно, прав. — Прости за тавтологию, но его правота не дает права убивать людей, — сказал Герман. Такого права вообще ни у кого нет. «Я всегда подозревал, что ты великий гуманист», — заметил Серега. «Но не могу не заметить а, некоторого противоречия в твоей позиции. Как ты думаешь, что эти парни собираются сделать с Негориусом, когда найдут? Пригласить на партию в покер? Вовсе нет, они собираются его убить. Я их прекрасно понимаю. Судя по их рассказам, Негориус слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. А вот твоя позиция мне не совсем ясна». Как говорил Рэмбо, не мы пролили первую кровь. Значит, ты считаешь, что в качестве возмездия убийства вполне допустимо. Око за окном, зуб за зуб. Об этом ты не хочешь втолковать. От этого попахивает каким-то варварством. Я считаю, что прения поэтическим вопросам можно оставить на потом, сказал иронический Герман. Покажем запись остальным. Думаю, надо... Начать с Гарри. «Боишься, что из стрелка будет шок?» «Он может отреагировать неадекватно», — пояснил Герман. «Мы слишком недолго знакомы, чтобы я мог прогнозировать его поведение». «С Гарри ты долго знаком. Он волшебник. И что, по-твоему, все волшебники одинаковые более «Более-менее. Одно заклинание, другое заклинание. Больше-меньше манки. А если вспомнить, что он из другого мира?» «И что ты предлагаешь?» «Придержать эту информацию при себе?» Телефонный звонок избавил Серегу от ответа на столь неоднозначный вопрос. Герман посмотрел на автоопределитель, вздохнул и поднес трубку к уху. «Добрый день, Роман!» «Вне всякого сомнения. Ты готов меня провести?» «Конечно. Действуй!» Герман закрыл глаза и протянул правую руку для рукопожатия. Мгновение ничего не происходило, а потом на другом конце его руки обнаружился высокий, стройный и смуглый человек, с аристократической горбинкой на носу. На человеке были потертые голубые джинсы, ковбойская рубаха в крупную клетку и видавшие виды ковбойской сапоги. Таков был Роман, учитель Сереги и Германа, один из самых могущественных магов планеты под названием Земля. — Привет, Герман, Серега, я по-прежнему рад тебя видеть и хочу тебя заверить, что выглядишь ты прекрасно. Только короткая стрижка тебе не идет. — И вы туда же, — вздохнул Серега. «Как там поиски моего прекрасного, атлетически сложного мужского тела?» «Идут, но медленнее, чем хотелось бы». «Это факт», — сказал Серега. «Хотелось бы побыстрее». «Быстро только кролики спариваются», — парировал Роман. «А у вас тут, как я вижу, дискуссия в самом разгаре. Стесняюсь спросить, по какому именно поводу». «По поводу распространения информации среди соратников», — пояснил Серега. «Мы не уверены, что стоит ли ее распространять». «Так мои доблестные ученики снова зашли в тупик», — констатировал Роман. «Придется старому и мудрому учителю прийти к ним на помощь. Излагайте проблему». «Это очень долгая история. Она каким-то образом связана с чародеем, о котором мы говорили днем. Непосредственно», — сказал Герман. «Тогда излагайте быстрее», — сказал Роман. «Спецназ уже в Москве. С чего бы такая скорость?» — поинтересовался Серега. — Столь радикальная мера поведение несколько нетипично для наших мудрецов. Обычно им требуется время на размышления. Дни, недели. Неужели они не хотят вступить в переговоры? — Не собирались вступить в переговоры, но первоначальный план пришлось пересмотреть, — сказал Роман. Ибо этот чародей совершил несколько недопустимых действий, употребив магию во вред мирному населению. — И вы знаете, где он? — Я могу очертить район, в котором он находится с точностью до полутора километров. — Неплохо, — заметил Герман. — Насколько я понимаю, как только вы окончательно установите его местонахождение, в дело сразу вступит спецназ. — Боюсь, что так, — сказал Роман. — Я никогда не одобрял силового решения проблем, но попытка договориться с таким типом может быть слишком опасной. — Очень силен. Если переговоры зайдут в тупик, он будет предупрежден о нашем недовольстве его действиями. Подготовиться к бою будут лишние жертвы. Вы слишком молоды, чтобы помнить о магических войнах. Даже я для этого слишком молод, но король помнит, и некоторые мудрецы совет тоже. И вы решили использовать эффект внезапности. Сколько спецназовцев перебросили в Москву? Две дюжины. ого — присвистнул Серега. — Сколько же выдвигали против Федота его банды в Боливии? — Если быть абсолютно точным, это был Белиз, — сказал Роман. — Впрочем, правы. Такими силами в этом столетии мы еще никого не атаковали. Случай беспрецедентный. И поэтому мне нужно знать, с кем мы имеем дело. Излагайте вашу историю. — У нас одно условие, — сказал Герман. Роман нахмурился. то уверен, что выбрал лучшее время для выдвижения своих условий. — Не уверен, но другого времени у нас может не быть. Ты расскажешь мне все, что знаешь. — Конечно, я слушаю. — Если вкратце, нашего парня зовут Негорюс, — сказал Герман. — Не смейтесь, придумавший это имя человек уже мертв. У Негориуса при себе есть некий магический артефакт, я хочу быть уверен, что после штурма этот артефакт достанется нам, а не сгинет в лабораториях и запасниках Шамбалы. «Кому нам?» — уточнил Роман. «Это часть большой истории, которую вы хотите услышать. Но я даю вам слово, что артефакт не причинит нашему миру никакого вреда. То есть история с кольцом всевластия не повторится». «Кольцо всевластия тоже не причинило нашему миру никакого вреда. Потому что вовремя объявился его истинный хозяин», — напомнил Роман. «Как выглядит нужный вам артефакт?» «Это револьвер», — сказал Герман. «Большой старинный револьвер». «Так магический артефакт еще никто не маскировал». «Это не маскировка», — сказал Герман. «Я могу рассчитывать, что мы его получим». «Можешь, но только после того, как я на него посмотрю», — сказал Роман. «Это мое встречное условие». «Только посмотрите». «Да». «Согласен». «Отлично. Теперь я хочу услышать всю историю целиком».